Глава сорок четвертая. «Как меня зовут?» Он проснулся в прекрасном расстоянии, свежий, отдохнувший. Удивительно, здесь у него ни разу не случалось бессонницы. Возможно, виной тому чистый воздух, темнота и тишина за окном, как в деревне. После завтрака его пригласила в свой кабинет доктор Рита. «Как меня зовут?» — вернее, кто я? — с порога задал вопрос Герман. Вы тот, кем себя ощущаете, вот вы мне и ответьте. Я ощущаю себя Германом, блогером с потерпевшей аварию сферой, но есть сомнения. Никаких сомнений, все так и есть. А кто такой журналист? Герман сделан равнодушным видом, внимательно следил за реакцией собеседницы. Кто этот человек, о котором я так много знаю? Возможно, вы о нем читали когда-то, и в беспамятстве, в котором вы пребывали почти двое суток, вам могла припомниться его история. В бреду? Так бывает. Смешиваются фантазии и реальность. Не волнуйтесь, это пройдет, все встанет на свои места со временем. Герман заметил, что доктор не подтвердила реальное существование журналиста и свое знакомство с ним. Он хотел было возразить, сославшись на вчерашний разговор с Эльзой, уличить докторшу, но прикусил язык. Надо все проверить. Для начала он снова поговорит с Эльжей. Если она не мистифицирует его, если она не бредит сама, то... В любом случае, следует перепроверить ее рассказы. Ведь были же и другие свидетели существования журналиста среди пациентов и младшего медицинского персонала. Врачам доверять, наверное, не стоит. Если же все окажется плодом больного воображения Эльзы, то он сильно подставится перед доктором Ритой. Пока что ее вроде бы лечат от нервного срыва. А тут вырисовывается четкий диагноз «паранойя». «Нет, такого подарка он им не сделает». Между тем доктор усадила его в удобное кресло, приготовила ему и себе кофе. Они долго болтали о пустяках, о детстве Германа, о его матери, о школе и университете, в которых он учился, о друзьях и работе. С удивлением Германа отметил, что доктор ведет аудиозапись. Что это? Русская беседа, сеанс психотерапии? Выглядела она при этом очень довольной.